в огни слепой сердечной жажды я у огня рыдал однажды измену первую кляня поближе к трепетному свету сел кто-то в чёрной одетой как брат похожий на меня дышал он сумрачной тоской он твердь указывал рукой в другой руке блестел кинжал он знал мои глухие думы но испустил виж вздох угрюмый И как введение пропал